Глава двенадцатая Астас мог сказать, что раз я устала, то он сам сейчас приготовит. Правда, не что-то изысканное, но яичницу с помидорами и колбасой или просто макароны с сыром. Но не строил из себя принцессу-обиженку. И в эту минуту я решила больше не играть в идеальную жену. Пусть Костик знает, что я тоже молодая и красивая, хоть и губы у меня не варенниками, и сиськи не стоят так, что хоть стакан ставь. Свою маленькую месть я начала притворять в жизнь с самого утра. — Кать, а это что? Костя на вытянутой руке за воротник двумя пальцами держит свою рубашку. — Мятую. хе хе хе Рубашка, пожимаю плечом, твоя. И спокойно продолжаю красить ресницы. — Ну, ясно, что моя. Костя смешно дует губы. — Но она же мятая. Катя, брось ты свой марафет. Я не могу пойти на работу в мятой рубашке! Так погладь, даже не поворачиваюсь к нему. Я немножко проспала и уже убегаю. Катя! В голосе Кости вселенская обида. Мне пора, я уже убегаю. Закончив краситься, прохожу мимо мужа. До вечера, котик, целую его в щеку и спешу к двери. Мой муж остается стоять столбом, а я просто этой ночью много думала. Перебирала мысли на каждый день нашей семейной жизни. Пыталась понять, что и где могло пойти не так. И не понимала. Я ведь учла все свои ошибки. Сделала выводы из предыдущих отношений. И вот такой вот удар в спину. Доказательств измены пока нет, но котик все равно пока переводится на сухпай. Я ведь только про Воблэт знаю, Мало ли где и что еще мой неблаговерный делает. Лечись потом. А еще у нас теперь веселая игра. Загляни в телефон мужа. Ему-то до моего дела нет совсем. Уж сколько специально оставляла. Думала, может, интерес проявит. Но нет. Кость, ты телефон отложи хоть на минуту. Поешь спокойно. Не выдерживаюсь за очередным ужином. Пришлось опять готовить. Стас убедил, что резкие перемены в моем поведении насторожат котика и весь наш план сорвется. — Жду решения по очень важному вопросу, — отвечает, не отрывая взгляда от экрана телефона. Восемь вечера? Удивляюсь почти искренне. — Кать! — вздыхает. — Но ты же знаешь мою работу. Я постоянно должен быть на связи. Контракт почти закончен, и важна каждая мелочь. Знаю я и его работу, и мелочи эти, размера третьего не меньше. Прикрываясь работой, Костя даже перестал выполнять свой супружеский долг. Быстрый чмок утром и вечером, вот и все. И это все тянется уже вторую неделю. А нам со Стасом все никак не удается застать парочку вдвоем. Ладно, неделя выпала в связи с красными днями календаря его жены. Вот уж чего я знать совершенно не хотела. Я не хотела знать о личной жизни Стаса с тех самых пор, как он бросил меня. А теперь я в курсе расписания его жены. Хорошо устроилась вобла. Маникюр, педикюр, магазины бесконечные. Что-то можно скупать постоянно. — Из-за твоего котика Блохастого я опустился до слежки за собственной женой, — написал мне гневно Стас. — Из-за твоей воблы я не доверяю собственному мужу, — настучала в ответ. — Стас, это унизительно. Следить за мужем. Ужас просто. Я даже за тобой не следила. — Что значит «даже»? Я не давал повода. Катя, я требую объяснений. Зайки своей требуй. Зло строчу в ответ. И не говори только, что не помнишь, как на тебя девки глазели. Хотя наверняка они и сейчас за ним толпами гоняются. Вот кому-кому, а ему годы пошли на пользу. Чертов гад! А я не сильно-то изменилась. Если не накрашусь, выгляжу девчонкой мелкой. Меня постоянно принимали за младшую сестру Стаса. Это было обидно и страшно бесило. — Катя, при чем здесь это? — отвечает Стас после долгой паузы. Я видела, как он несколько раз начинал и бросал писать. — Кать, я тебе не изменял, не врал никогда, так что не переноси на меня свою обиду на этого кошака без Бесхвостого. Это, знаешь ли, обидно. Не обвиняй меня, черт знает в чем. — Да ты не врал, ты просто ушел, сбежал. А ты заблокировала меня. Не дала ни единого шанса поговорить. Надо было сначала говорить, а потом удирать. Катя, Катя, наша переписка всегда заканчивается вот этим вот загадочным. Я чую спинным мозгом, что Стас хотел бы мне высказать что-то, но почему-то этого не делает. В очередной виток такой бессмысленной переписки я понимаю, что мы почти не вспоминаем о наших неверных половинках, а ковыряемся в прошлом с каждым разом все глубже. — Катя, они собираются встретиться на какой-то квартире. Завтра я никак не могу узнать, на какой. Зато я знаю. Сейчас геолокацию скину. Прошло уже три недели, когда нам удалось узнать что-то стоящее. — Ну все, зайка в обла «Сейчас я тебе эти вареники немного подправлю».